Шарн Хорст и Гнейзенау продолжали оставаться в море, держась у северного побережья Норвегии. Из-за отсутствия полных данных об обстановке вице-адмирал Маршаль решил не идти к Харштатту, а действовать в море против конвоев, заняв позиции между Харштатом и Тромсе, маневрируя со скоростью 18 узлов. 8 июня в 16:45 с фор-марса Шарнхорста доложили, что на большой дистанции был замечен дымок, появившийся на короткое время над горизонтом. На вопрос командира гардемарин гос ответил: это был короткий выброс дыма, как бывает при плохо работающих котлах. Перинг взят абсолютно точно. Доложив адмиралу о случившемся, капитан первого ранга Гофман развернул Шарон Хорст в указанном направлении. Гней повторил маневр. Шарнхорста, пристроившись ему в кельватор. Увеличив скорость до 27 узлов, Шарнхорст быстро сократил расстояние, и вскоре над горизонтом поднялась мачта, затем массивная дымовая труба и надстройка, а затем старший артиллерист возбужденно крикнул «Командир, это без сомнения авианосец, вероятно, Глориас с двумя эсминцами охранения». С расстояния 27 тысяч метров Шарнхорст открыл огонь из орудий главного калибра. Вскоре открыли огонь и орудия вспомогательного калибра, отгоняя ринувшиеся в атаку английские эсминцы. Капитан первого ранга Гофман и капитан третьего ранга Гислер с мостика наблюдали в бинокле, как первый же залп шаран Хорста накрыл английский авианосец, чья палуба была так тесно заставлена самолетами, что ни один из них не мог взлететь. «Бедняги!» — посочувствовал противнику Гофман, «Надо же такому случиться!» Авианосец напоролся сразу на два линкора. Вспышки снарядов на палубе авианосца превратились в сплошную стену бушующего пламени, которое вместе с клубами густого черного дыма поднялось высоко в небо над несчастным кораблем. Два английских эсминца «Ардент» и «Акаста» пытались прикрыть авианосец дымовой завесой и в то же время предпринять торпедную атаку на немецкие линкоры. Не обращая внимания на убийственный огонь линкоров, чьи снаряды рвали доблестные маленькие корабли на куски, эсминцы шли на сближение, необходимое для выпуска торпед. На обоих линкорах внимательно следили за торпедами, которые удалось выпустить английским эсминцам, уклоняясь от тех, которые были замечены и обнаружены с помощью гидрофонов. Бой продолжался уже почти два часа. Авианосец Глориус стоял без схода, окутанный клубами дыма, а подбитые эсминцы продолжали доблестно сражаться. В 18:39 на мостик Шарнхорста поступило донесение. Сильный взрыв в кормовой части. Затем пошел поток монотонных докладов как на учениях мирного времени. Башня С эвакуирована. Боевые погреба башни С затоплены. Шарнхорнст стал терять скорость. Возник крен на правый борт, который быстро увеличивался. Затем пришел доклад из машинного отделения. Работает только одна машина. Из других двух еще не получены точные донесения. Судя по всему, получено попадание торпеды». Скорость Шаренхорста упала до 20 узлов. Один из английских эсминцев был потоплен, но второй, который всадил в Шаренхорст торпеду,